Глава ответа. Три бронированных меченосца. Хироши Ан все таки решил избавиться от своей группы. Первое занятие должно было проходить на двенадцатом полигоне листа, но этого двенадцатого полигона попросту не существовало. "Без проблем найдете на карте", говорил Хироши. "Ага, без проблем. Даже в администрации листа ничего не знали про двенадцатый полигон. Контактов Хироши не оставил, и наше первое занятие ушло в молоко. А Я еще рассчитывал договориться с ним на большее число уроков. Что самое смешное, Хина вышла на Маргарет, Та дозвонила до Хироши, и, горе, преподаватель сказал, что провел занятие. Как по мне, это детский сад. Становится все больше и больше поводов читать Хироши придуркам. Но администрация листа показала себя вполне адекватна. Маргарет извинилась и обещала разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки. То есть получалось, что верили нам, а не хороше. Кредит доверия преподавателя пред администрации очевидно был крайне мал. Не имея альтернатив, я пошел учиться к Вронскому в индивидуальном порядке. Хина и Азуми остались за бортом по причине того, что сильно повысились ставки после старта турнира. Да и девушки не знали русского, что сильно бы помешало обучению. Илья таскила меня во владение светлой энергией, а я его в тонкостях владения темной. Вронский, естественно, не самый лучший преподаватель, но самым азам научить может. Не знаешь про стихийное кольцо? удивленно произнес Илья, когда я в очередной раз блеснул своими глубокими познаниями в магии. Ага, это как-то прошло мимо меня. Я немного в шоке от таких пробелов в магическом образовании. Как тебя вообще взяли в академию? Деньги, Илья, все решают деньги. А сдать тесты дело легкое. «И все же принять человека с первым уровнем магии. Такое ощущение, что ты вообще не занимался развитием брахмы. Илья, давай без этих отступлений. Что там за стихийное кольцо? Оно нужно для определения предрасположенности к определенной стихии. Маги могут развивать любую стихию, но лучше в первую очередь развить ту, в которой есть самая большая предрасположенность. Ага, понял. И где достать стихийное кольцо? А вот В храме такого не имеется. Честно не знаю. Альфред никогда не предлагал мне его использовать. Видно, старик решил не лезть в моё обучение и верить все в руки академии. Почему ты называешь Альфреда стариком? Он же вроде не такой уж и старый. А скольки, по-твоему, люди считаются стариками? м ну, конкретного возраста нет, но все же слово старик у меня ассоциируется с чем-то слабым и дряхлым. Альфред хоть и сединой, но под эту характеристику не подходит. Старики не обязательно слабые и дряхлые. Бывают еще также хитрые и влиятельные. Да и вообще есть много видов стариков. Я называю так Альфреда без какого-либо унизительного оттенка. Я достал телефон. Надо вспомнить его и сразу же получил сообщение. Господин, журналисты предлагают 10 миллионов йен за часовое интервью с вами. Шли всех к чёрту. Можно будет как-нибудь дать интервью, но точно не сейчас. Что там? спросил Вронский. Журналюги пристают. После битвы с Акидзи сильно повысилась моя медийная узнаваемость. Сначала захват рукава, теперь бой с головой великого храма на открытии турнира. Ты еще забыл сказать про твой 21 номер. Это тоже не слабо всех удивило. Ты первый зарегистрированный участник в Японии, написал Альфреду. У нас есть тихийный на Альф, написал Альфреду. У нас есть стихийное кольцо. Есть. Попроси кого-нибудь принести его на тренировочную площадку. Отложив телефон, продолжил разговор. Когда я получил номер от шамана, то даже не думал, что это имеет такое значение. Одномоментно я приковал очень много внимания к своей персоне. Правда, заголовки не самые лучшие. Так яма разгромно победил дерзкого темного мага. Ну, и все в таком духе. Альфред сказал, что стихийное кольцо есть в храме. Сейчас принесут. Отлично. Без определения стихии лучше не начинать обучение магии. Кстати, про заголовки. Я видел, что журналисты раскопали твою связь с Поклонской. Такой бред пишут. Выдают предположение за чистую истину, мол, ты ставленник от великого русского клана. Пускай пишут, что хотят. Меня больше интересуют более практические вещи. Оракулы судьбы молчат и про личность моего следующего противника, и про дату самого боя. После тренировки по Брахме отправимся в Преисподнюю, куда получится туда и отправимся. Ну да, после твоего занятия, учитель Вронский, мы отправимся к демонам». К нам подошла Милисса. Господин, стихийное кольцо от Альфада. Спасибо. Девушка поклонилась и ушла. Она что, на низком старте ищет любую возможность быть полезной? Или просто так совпало, что она оказалась рядом? Хотя, какая разница. И как эта штука пользоваться? Я думал, что это будет кольцо, которое надевать на палец, а тут мини-обруч. Возьми обеими руками. Я зажал стихийное кольцо двумя ладонями. Что дальше? Да, собственно, на этом теца заканчивается. Обруч должен был загореться цветом, соответствующим тебе стихии, но он почему-то все так же остался белым. Ну ка дай мне? Может бракованный? Воровский взял в руки кольцо, и оно сразу стало красным. Нет, работает. Сразу показало, что у меня доминирующая стихия огонь. Бывает показывать сразу две стихии, но чтобы вообще без результата. Странно. Первый раз таким сталкиваюсь. Может, у меня одинаковая предрасположенность ко всем стихиям? Такого не бывает. Очень редко случается так, что показывают три стихии, но четыре никогда. И никогда нет нулевого результата, как сейчас. А на уровень мага это не завязано. Я всего первый, ничего толком и не могу. Нет, тут что-то другое. Надо спросить у кого-нибудь более компетентного, чем я. Вронский почесал затылок. Стихии тогда оставим, займемся бытовыми заклинаниями. Они как раз полегче и лучше подходят для новичка. Да у меня вроде нет проблем с созданием простейших стихийных заклинаний. Может, все же боевыми займемся?» А какие из боевых ты способен создать? Огонёк, водный ком, земляной ком, ветерок. В общем, все, что доступно. Покажешь? Я показал Вронскому каждое из пяти заклинаний, и выяснилась странная вещь. Я превосхожу способности первого уровня. Инфоблок книги заклинаний оценивает все мои стихийные навыки как никчемные. Но при таком навыке я бы вообще не мог воссоздать стихию. У меня было логичное предположение, что все это из-за способности к магии старого Эрнина, но говорить это Вронскому я не стал. Он все так же не знал про мою прошлую жизнь в другом мире, хоть и очень о многом догадывался. Всё равно ничего не произойдет, если он узнает, но и большого смысла говорить ему я не видел. А, всю ману, в том числе и в батарейке, произошел шаг. Так маги называли взятие нового уровня. Особых изменений я не почувствовал, да и, собственно, тут не было столь огромной разницы, как в рангах охотника. Вот если бы я преисполнился мудростью и прискочил с ученика на подмастера, то раз силы бы почувствовал. Мудрость вообще интересная штука. Никто толком и не понимает, как ее обрести, но все знают, кто мудр, тот силен. До занятия с сронскими фактически заблуждался, ориентируясь в первую очередь на уровень мага, а не на его мудрость. Можно быть экспертом на 60 уровне, а можно и на 70 остаться мастером. То есть мудрость это прямой аналог темного кругового охотника. Именно она определяет силу. Градация была следующей. Ученик, начиная с первого уровня, от начиная с 20. -го. Мастер с 40-го, эксперт с 60-го, магистр с 80-го, гранд-магистр с 100-го, архимаг, начиная со 150-го уровня. Сравнивать магов с охотниками на девнах некорректно, но все же я объективно мог поставить себя на одну ступень с экспертом. Проведенных боёв было вполне достаточно, чтобы себя оценить. Вопрос только, сколько рангов охотника мне требуется, чтобы комфортно себя чувствовать против гранд-магистров. Так же второй вопрос, как повысить ранг? Ну что, Илья, готов отправиться в пекло? Я не настаиваю, чтобы ты пошел со мной. Достаточно просто доставить меня до разлома. Ты ещё спрашиваешь, пойду ли я? Естественно, я с тобой. Я спрашиваю за того, что я хочу сразиться с реально опасными демонами. Мне нужно сражение на пределе возможностей, только так я смогу взять следующий ранг. Ну, во всяком случае, это одна из рабочих теорий. Эрнест, позволишь высказать немного скепсисы?» Ну давай. Без получения фамильного талисмана тебе не взять новый ну, воран охотника. Попробовать, конечно, стоит, но я не верю в успех. Тут самый перспективный вариант это искать артефакт, дающий шестую метку темного круга. А тебе же одной метки не хватает. Если больше, то сам знаешь, пределы развития достигнут. Мне не хватает всего одной на туловище. А что за артефакты? Первый раз в таком слышу. Ты снова меня удивил. Я думал, ты гуру во всех сферах темной энергии, но не знаешь про артефакты на ранг? Их же все охотники ищут. Если такой артефакт появляется на аукционе, то лот выкупается моментально. Поклонская полгода назад хотела прикупить себе демонический перстень на ранг, но цена улетела в космос. Анна сдалась на плашке в 500 миллиардов рублей. А продали в итоге вообще за триллион рублей. Еще говорят, темные маги слабы. В низких рангах это действительно так, но в высоких ситуация кардинально меняется. Высокий это какой? 10-й? Вики говорится, что опасно только охотник 10 ранга, хотя я с этим категорически не согласен. Начиная с седьмого ранга охотники считаются реальной угрозой. На том же турнире Короля магов минимальное требование как раз седьмой ранг. Про различные демонические артефакты я знаю, но никогда не слышал про те, которые повышают ранг. Хотя те не очевидно редки. Очень, но поподать удача в попытки стоит. Мы достаточно сильны, чтобы спуститься к красным демонам. Не, не, Элиас, нам надо красно черным Какие сейчас самые горячие точки по версии бюро безопасности? «На то замечено много красных демонов. Какая-то это остров на самом севере Японии. Да, я в курсе. Значит, давай туда. Создавай портал, а я пока немного позанимаюсь физическими упражнениями. Надо бы поставить тренировки без использования магии на постоянную основу. «Дело хорошее. Мне, кстати, батарейку брать? Разрядится, если потащу в портал. Не сильно, конечно, но эффект накопительный. Сам решай, Твое имущество. Понял. Пожалуй, лучше возьму. Прину Демонов я уже побывал, так что Пренебрегать пренебрегай возможностями неводу. Тут не угадаешь, что произойдет. Ночью я бестолково жёг фамильный талисман, хотя и была вероятность, что это поможет. Вронский стал создавать портал, а я тем временем принялся за тренировку невдалеке от аллеи. Сделал 15-минутную пробежку и немного потягал железо. «У Уя тут был организован настоящий спортлагерь. Тренажеры на любой вкус и цвет. Я решил, что тренировка займет час, и Вронскому придется немного меня подождать, но пришло довольно неожиданное оповещение по созданию портала. К нам залезли трое красных демонов. И какие красные! Бронированные меченосцы. Вот как называли в моем мире этот подвид демонов. Класс S+. Чрезвычайно сильные и чрезвычайно защищённые отродье, которые могли убить даже третий ранг охотников в моем мире. Главный отличительный черта этих демонов лезвие вместо рук и голова в форме молотка. Таких узнаешь на раз. Тьма, взываю к твоей мощи, дай заглянуть на новый темный круг. Жалеть силы не стал. Тут надо начинать сразу с козырей. Кронский тоже моментально почувствовал, что противник крайне опасен. Он атаковал демонов огнем и сразу же отпрыгнул в сторону. Портал не закрывается, крикнула Лия и в ту же секунду потерял руку. На него набросился самый высокий из меченосцев. На меня тоже кинулся один из демонов, но я предпочел в первую очередь спасти Вронского. Использовал телекинетический толчок, чтобы откинуть меченосца в сторону. Затем создал меч и принялся парировать атаку и уже своего оппонента. Сбоку от меня появился Ята. Честно сказать, я думал крикнуть ему не лезть, но бог войны успешно вступил в бой с последним из трех меченосцев. Скорости и силы Ята хватало, чтобы сражаться наравне с этими красными S+. Я знал, что броню этих демонов не пробить простым способом, и потому даже не пытался использовать росчерк или косу. Нужно сначала разрушить структуру их защиты, что возможно лишь коснувшись с тела демонов. Только еще дотронься до этих тварей. Они не из тех, кто дадут себя убить всего за пару движений. Но по сражению с меченосцами у меня был. С ними надо перетерпеть и ждать возможности для контратаки. Главное не показывать раньше времени, что хочешь коснуться их тела с помощью темной плети. Меченосцы могут догадаться комбинации и поменять стиль боя. Очередной удар меча лезвие демона не слабо дал по ушам. Это был оглушающий навык красного, но на меня этот трюк не сработал. После размены ударами я почувствовал, что могу подловить меченосца, однако не торопился с этим. Мне параллельно приходилось отталкивать противника Вронского через телекинез, рисковать остаться без иллюзии не стал. Этих красных порежем и без того. Уходим, нежно нас командовал демон, который сражался с ята. Меченосцы мгновенно послушались команду и метнулись к порталу. Догонять их не стал. Вдруг с другой стороны засада. Эрнест, произнес Илья. Кажется, ты снова спас мне неженья. Эти красные были очень сильными. Это ты закрыл портал или демоны сделали это сами? Они сделали это сами. Я потерял контроль над порталом, как только появился первый красный. Что же происходит на какая-то?» Такое ощущение, что ты залез в какой-то очень серьезный демонический ванпост. Тут красные просто как рядовые разведчики. Если так, то боюсь представить, что там за командиры демонов. Я широко улыбнулся. Значит, это как раз то место, которое нам нужно. Создавай новый портал где-нибудь неподалеку от перь